Глава 33. 24 января, 9 часов 32 минуты. 30 миль от побережья Бали. Через 4 часа после выхода из исторического музея Джакарты Грей стоял на носу быстроходного катера-перехватчика, который удалялся от побережья Бали. Сейхан стоял рядом с ним. На данный момент это место было в их распоряжении». «Я никому из них не доверяю», — сказала она, сердито, оглядываясь через плечо на рулевую рубку. «Но в этом вопросе у нас нет особого выбора». Ее правоту подчеркнул оглушительный гул. Позади них вершина острова Бали, гора Батар, извергала в небо фонтаны огня. Впереди темное море катилось волнами под черными тучами, которые то и дело пронзали молнии. Их лодка неслась со скоростью 60 миль в час по усыпанной пеплом воде. По корпусу из стекловолокна громко ударялись плавающие куски пемзы. Ветер доносил запах серы от извержений и древесный дым от горящих лесов. Раньше, поскольку время поджимало, их группе пришлось пойти на риск и совершить перелет в забитом пеплом небе. Их небольшой транспортный самолет, китайский турбовинтовой Харбин Y-12, был тем же бортом, которым отряд майора Сюэ прилетел в Джакарту, Машина поднялась в воздух с пустынной взлетно-посадочной полосы и перелетела в город ден -Пасар на соседнем Бали. Летя сюда, все они стали молчаливыми свидетелями разрушений внизу. Гора за горой клубилась дымом, утяжеляя и без того темное низкое небо. Вокруг них из пылающих кальдер вверх выстреливали огромные лавовые бомбы. Ландшафт окаймляли реки лавы. Там, где эти огненные потоки впадали в море, вода вскипала, поднимаясь вверх высокими столбами пара. Полет был турбулентным. Два пропеллера самолета неровно жужжали в завесе падающего пепла. К тому времени, когда они достигли бали, двигатели начали хрипеть и давать сбои. Их приземление в темном аэропорту было больше похоже на свободное падение, чем на контролируемый заход на посадку. В островном городе дела обстояли хуже. Обстрелянный огненными камнями из жерла горы Батар, он был объят пламенем. Подожженные пирокластическими потоками, леса по склонам горы пылали. Единственным спасением было то, что городская бухта была хорошо защищена и укрыта от мощных цунами. Добравшись туда, они с помощью взяток и угроз разжились морским перехватчиком. Судно было патрульным и использовалось для борьбы с пиратами и контрабандой наркотиков. Теперь это было их средство передвижения, позволявшее добраться до той части моря, что упоминалось в рассказе Степкера, где два столетия назад затонула тенебра. Тем не менее, к тому времени, когда они сели в лодку, все осознали важность и, вероятно, тщетность своих усилий. Увы, им не оставалось ничего другого, кроме как попытаться выполнить задуманное. Грей посмотрел на часы. «До того места они доберутся не раньше, чем через 40 минут». «Пойдем вниз», — сказал он. «Есть кое-какие последние детали, которые я хотел бы уладить». Сайхан остановила пирса, положив ладонь на его локоть. Он обернулся. Ее глаза были полны тревоги. Грей притянул ее ближе и попытался обнять как можно увереннее. Не в ее привычках было выказывать колебания или опасения. Стены ее стоицизма редко давали трещину. После десятилетий лишения и жестокости эта рожденная необходимостью отчужденная холодность стали ее второй натурой. «Мы вернемся домой», — пообещал он ей. «Нам еще предстоит отпраздновать настоящий день рождения Джека». Он скорее почувствовал, чем увидел ее улыбку. Сайхан слегка расслабилась. «Это сегодня», — пробормотала она. «Я почти забыла». «Вообще-то, поскольку мы находимся по эту сторону международной линии перемены дат...» «Замолчи», — сказала Сейхан, уткнувшись в его грудь. «Просто обними меня». Грей подчинился. «И проследи, чтобы Ковальский не принес еще одну гранату», — пробормотала она. Он вздохнул. «Я бы с удовольствием...» Он держал ее, пока мышцы ее спины и плечи не напряглись. Сайхан чуть выпрямил ноги, готовясь к предстоящим опасностям. Грей еще пару мгновений прижимал ее к себе. Не потому, что в этом нуждалась она, а потому, что так хотел он. Наконец, Пирс ее отпустил, и они зашагали по носовой палубе обратно. Тем не менее, он не выпускал ее руку. Но как только они миновали рулевую рубку, их медленно развели в стороны. Кормовая палуба и рулевая рубка были набиты битком, примерно два десятка человек. Половина группы была людьми Грея, остальные из отряда Сюэ и Вэня. Больше маленький транспортный самолет вместить не мог. Обеим сторонам пришлось оставить часть своих людей. По просьбе Грэя, те, кто остался в Джакарте, продолжат защищать музей. Это был единственный способ отблагодарить директора Кадира-Нумери за его согласие сопровождать их в этом опасном путешествии. Большая часть истории, по следам которой они шли, была связана с тайной историей аборигенов, и Грей хотел иметь рядом с собой эксперта в лице директора музея. У него все еще имелась масса вопросов, и он надеялся получить ответы до того, как они достигнут места, где затонула тенебра. Грей помахал Сюэ и Хенну и вошел в рулевую рубку. «Не могли бы вы принести в камбус стальной ящик Стэнфорда? У меня есть еще кое-какие мысли, которые я хотел бы обсудить с доктором Мумири». «Конечно», — сказал Сюэ. Пара последовала за ним к ступенькам, ведущим под палубу. У штурвала рядом с лоцманом стоял капитан Вэйн. Он оглянулся, но даже не попытался их сопровождать. Явно был сыт по горло их историческими дискуссиями. Грей вспомнил предупреждение Сайхан, что никому доверять нельзя. Это, безусловно, относится к Веню». Сейхан осталась в рулевой рубке. Встав рядом с Юном, который нес на обоих плечах по винтовке, она намеревалась зорко следить за остальными. Зная, что его спина прикрыта, Грей спустился в камбус. Гуанинь и Джуан сидели за маленьким столиком. Напротив них, нахмурив лоб, Кадирну Мири читал отчет Стэнфорда. Грей подошел к столу. «Доктор Нумери, скажите, могу ли я услышать ваши мысли о народе вашего прадеда?» Кадир отложил страницу в сторону. «Конечно. Мы возлагаем все наши чаяния на эту потерянную историю аборигенов, но есть один аспект, на который, как я надеюсь, вы можете пролить и дополнительный свет». Кадир повернулся к нему. «На что именно?» Грей вспомнил, как еще в музее Кадир Нумери странно отреагировал на часть их разговора. «Казалось, будто хотел что-то сказать, но затем передумал». Грей снова поднял эту тему. «В своих записях Стэнфорд упоминает период времени, который он назвал «темным сном». Оно представлялось важным, но он не стал удаваться в подробности. Вы что-нибудь знаете об этом?» «Возможно», — Кадир выпрямился на стуле. «Понятие «время снов», аборигенов или «просто сновидения» трудно выразить словами. Оно включает в себя истории об их происхождении, времени богов и героев, но также прошлое и настоящее. Это слияние времени в единый континуум — Иногда его называют «вечное всегда». Честно говоря, я был удивлен, увидев упоминание об этом в записках сэра Раффлза. «Это почему же?» — спросил Грей. При жизни Стэнфорда термины «сон» и «время сна» не были употребительными. Они вошли в обиход лишь спустя десятилетия после его смерти, так что его упоминание о сне более чем странно, как и то, что для его описания он использует слово «темный». «Как вы думаете, что имел в виду Рафлз? Могу лишь догадываться, но это наверняка связано с самой ранней историей коренных народов. Кадир Наверин на мгновение задумался, а затем продолжил. Типичная дата, к которой большинство археологов относят заселение Австралии, около 60 тысяч лет назад. Она была принята в течение некоторого времени. Но по мере дальнейших исследований, то, чем до недавнего времени крайне пренебрегали, выявились аномалии, связанные с этой датой. Недавние исследования места рыболовства аборигенов в Орнамбуле – штат Виктория, позволила датировать его по-другому, 120 тысяч лет назад. Точно так же было доказано, что еще 10 мест намного старше общепринятых 60 тысяч лет. Некоторые исследователи ставят под сомнение эти цифры, но первоначальное исследование было проведено уважаемыми учеными. Все и нахмурился. «Тем не менее, какое отношение эта дата имеет ко времени, называемому «темными снами»?» Кадир повернулся к нему – Многие из самых ранних историй о времени снов апокалиптичны. В них говорится о гигантской волне, прокатившейся далеко вглубь суши и убившей почти всех, а также про огненных богов, воюющих на земле и извергающих или изливающих огонь, убивая тысячи людей. «Звучит мрачно», — признал Сюэ. «И очень похоже на то, что происходит сейчас», — добавил Грей. Кадир кивнул. «Что заставило меня задуматься?» Некогда имело место извержение вулкана, в тысячу раз более страшное, чем взрыв Тамборы. Произошло оно 74 тысячи лет назад. Это было извержение супервулкана Тоба на севере Суматры. Оно опустошило Землю на сотни миль вокруг, а его вулканическая зима длилась десятилетиями, что резко сократило численность человечества. До Грея начало доходить. «Вы думаете, что «Темные сны» Стэнфорда — это рассказ о том времени, окутанном легендами и мифами?» Если свидетелями того извержения были аборигены, жившие здесь в то время, то апокалиптическое описание имеет смысл. Пожары, приливные волны, все это. Некоторое время я задавался вопросом, не могло ли это событие в конечном итоге привести к переселению аборигенов на австралийский континент. Если и так, сказал Сюэ, то это подтверждает, что они живут в этом регионе гораздо дольше. Возможно, именно такая продолжительная история и привела их в конце концов к пониманию источника вулканизма в этом регионе, или, по крайней мере, некой его части. Сюэ уставился на коробку в руках Хена, вероятно, представляя себе ревущего быка внутри нее и обещание, которое он нес. Грейни не сводил глаз с кадира. Губы директора музея были сжаты в жесткую линию. Взгляд устремлен в пол, как будто он боялся что-то сказать. «Что это такое?» — надавил на него Пирс. «О чем вы умалчиваете?» «Может, ни о чем», — сказал он, но блеск в его глазах говорил об обратном. «Несколько лет назад я прочел одну статью. Она бросала вызов общепринятой африканской теории происхождения человечества. Одна из основополагающих статей, обосновывающих эту теорию, была написана двумя биологами, Уилсоном и Каном, еще в 1987 году». Они изучили митохондриальную ДНК и смогли проследить наш человеческий род до одной женщины. «Митохондриальная Ева», — кивнул Хэн. «Я помню это по своим водным курсам биологии». Женщина, которую установили биологи, по всей видимости, прибыла из Африки. «Это то, чем у меня учили», — подтвердил Хэн. «Но на этом история не заканчивается», — Кадир Нумери обвел взглядом собравшихся на камбузе. «Спустя годы и Уилсон, и Кан опровергли свои аргументы». Это случилось после того, как они приехали в Австралию и изучили митохондриальную ДНК сотен тамошних аборигенов. Результаты поразили их настолько, что они отказались от основного тезиса своей предыдущей статьи и пришли к решительному выводу, что прородина Homo sapiens в Австралии, а не в Африке. Перефразируя признание Канна, митохондриальная ДНК отодвигает происхождение человечества гораздо дальше и указывает на то, что австралийские аборигены появились 400 тысяч лет назад. Директор музея дал им время переварить эту информацию. Почему мы ничего об этом не слышали? Наконец спросил Хэн. Кадир пожал плечами. С тех пор и вплоть до сегодняшнего дня собраны свидетельства о генетических аномалий и археологические датировки, которые не имеют смысла. Все это еще больше опровергает общепринятую версию нашего происхождения. Даже в той первой статье высланный Кана четко говорится, что Африка вероятно была родиной митохондриальной Евы. Это никогда не было уверенным утверждением. Но как только эта теория утвердилась в камне, она стала непоколебимой. Даже когда те же самые биологи позже опровергли ее, их мнение проигнорировали. «Если эти ученые были правы», — сказал Грей, «тогда, возможно, нам следует рассмотреть мифы о радужном змее в новом свете, тем более, что их бог тесно связан с историями их происхождения». Директор музея кивнул. «Совершенно верно». «Читая эти старые документы, я заметил много общего между событиями, описанными Сэром Раффлзом и мифами о радужном змее». «Что именно?» — уточнил Сюэ. «Согласно легенде, радужный змей мог появляться во многих формах и во многих местах, часто в одно и то же время». «Значит, это была не одна сущность», — сказал Грей, — «а целый легион, возможно, новый вид». «Да, но, несмотря на все вариации, в этих историях есть общая нить — упоминание огромной одинокой змеи, дремлющей глубоко под землей, честны сны сотрясают мир». Грей повернулся к Сюэ. «Звучит почти как описание обломков Теи, погребенных верхним слоем мантии земли. И когда этот огромный змей гневается, он вызывает огонь и наводнения. Кадир -ну Мири перевел взгляд вверх на пылающий снаружи мир. Вы уже упомянули, что радужные змеи или, по крайней мере, его меньшее множество, были способны перемещаться от водопоя к водопою под землей, от одного тонкого места к другому, принося разрушение или спасение. Копнув глубже в те же самые истории, можно найти более конкретное описание его действий. «Например?» — спросил Грей. Кадир Нумери повернулся к нему. «Когда змей кого-то наказывает, он проглатывает его целиком, переваривает его кости и выплевывает их в виде камня». все и нахмурил брови. «Это похоже на вызывающее каменение токсин. Во время этого процесса, — продолжил Кадир Нумери, — он закладывает в тело крошечные семена самого себя. Маленькие радуги, как их называют, могут расти в этом камне и возрождаться заново, унося душу страждущего к спящему под землю великану, где она присоединяется к сну и вновь живет вечно». Грей вспомнил видео, которое ему показали из морга в Камбодже. Хэн и Сью переглянулись, вероятно, сделав аналогичный вывод. Неужели все они были свидетелями одного из этих перерождений? Это то, что случилось с Мэтью? Но, согласно тем же легендам, сказал Нумери, змей также может остановить этот процесс, если его вовремя поймать. Он может выжечь яд и исцелить человека. «Так вот откуда взялись эти рубцы на теле Степкера», сказал Хэн, оглядывая собравшихся. Кадир Нумери вздохнул. «Очевидно, ранние аборигены, независимо от того, восходят ли они ко времени извержения Тобы или к заре человечества, пережили нечто такое, что смогли описать лишь в мифологических терминах. Некое непрерывное взаимодействие между двумя видами, возможно, восходящее к далекому общему происхождению». Грей обвел взглядом окружавшие его лица. У него оставалось еще тысяча вопросов. Но в следующий миг из-за рулевой рубки наверху донесся крик на мандаринском диалекте. Все и выпрямился, выслушал и поделился новостями. «Мы приближаемся к водам, где затонула тенебра». Грей посмотрел вверх. «Тогда пойдем посмотрим, сможет ли прошлое спасти настоящее». Девять часов сорок восемь минут. Лодка замедлилась до скорости обычной для троллинговой рыбалки. и Сайхан нащупала в кобуре рукоятку своего глока – Она несла дозор на корме, и ей было приятно чувствовать холодок металла, пока она смотрела на огненный хаос. На востоке горизонт был охвачен пламенем, но над всем этим выселась вершина Черной горы. По ее бокам текли реки лавы. Кальдера изрыгала дуги и брызги расплавленного огня. Пламя подсвечивало черный столб дыма. И в этом зловещем облаке непрерывным венцом энергии вспыхивали молнии. Она знала имя этого монстра гора Тамбора. Сайхан дышала через влажную ткань, прикрывавшую нос и рот. Тем не менее, она ощущала вкус и запах огненной серы. Ее глаза слезились от падающего пепла, но у нее не было причин жаловаться. Подойдя ближе к горе, их лодка двигалась вдоль побережья западной Нуса Тенгара, минуя отдаленные острова Панджанг и Саринги. Вдоль береговой линии горели небольшие деревни. На воде рыбацкие лодки превратились в плавучие факелы, как у берега, так и в море. Жителям деревни было некуда бежать. Она не заметила вдоль берега ни единого движения, ни мелькания теней на фоне пламени. Все было тихо и мертво. Они были единственными, кто еще двигался. Одинокий часовой в темноте. «Неужели в скором времени так будет выглядеть весь регион?» Сейхан направила взгляд дальше. «А как насчет остального мира?» Безнадежность тяжким грузом давила ей на плечи, заставив посмотреть вниз. Столь близко к Тамборе море было покрыто огромными пластами плавучей пемзы. Некоторые камни все еще были накалены до красна и тлели. Они царапали корпус и скрежетали в неумолчном хоре. Остальную часть моря покрывал слой пепла — Сейхан пыталась пробить эту завесу до воды под ней. И как только ей это удалось, в поле зрения появилось нечто крошечное, пробившее порошок снизу. Это было похоже на горсть черных палочек. Они прорезали пепел, катаясь и вращаясь. Оказалось, что это коралловые шары, вроде тех, что были на рисунках Кроуфорда. Теперь, когда они привлекли ее внимание, она заметила десятки других, разбросанных по всему морю. Они то ненадолго появлялись в поле зрения, то вновь исчезали под водой. Один, забравшись на пластину пемзы, с треском вынырнул из моря, пытаясь выброситься на берег, но затем скатился в воду. Сейхан вновь обратила внимание на горящие шлюпки и рыбацкие лодки. Все они были деревянными. У таких судов не было никаких шансов пересечь это огненное минное поле. Она представила тела, погребенные под пеплом или ушедшие в глубину вод, и ее охватило зловещее предчувствие. «Мы не должны здесь находиться». От этого водного кладбища ее внимание отвлек шум. Грей вел группу из рулевой рубки на кормовую палубу. Он помахал рукой, требуя освободить пространство, и крикнул «Нам нужно добрых десять футов». Сейхан осталась на корме, а остальные двинулись к ней. Мать заметила ее и, расталкивая локтями других, направилась к ней. Джуан двинулся следом. Большинство членов триада держались вокруг них. Командосы за «Сокол» остались с другой стороны, заняв позиции по обе стороны дверного проема в рулевую рубку, где капитан Вэнь, нахмурив лоб, наблюдал за происходящим. Он явно не верил в это предприятие. Ранее Сайхан застукал его на том, как он, забыв, что она свободно владеет мандаринским диалектом, жаловался своим боевикам. Или же ему было просто наплевать, слышит ли его кто-нибудь еще. По правде говоря, она разделяла его пессимизм. «Нам лучше молиться, чтобы это сработало», пробормотала Гуанинь сквозь складку ткани, закрывавшую ей лицо. «Не сработает», — сказала Сейхан, — «мы гоняемся за призраками». Она представила себе затонувшие обломки тенебры где-то глубоко под ними. Сюя и Хен подошли с остальным ящиком и открыли его. Пусть мистер Нумери вращает ревущего быка, сказал Грей. Он лучше всех знаком с этим инструментом. Сюэ кивнул и протянул директору музея открытую коробку. Нумери колебался, но тут тамбора грохнула громоподобным взрывом и выстрелила с густком огня. Директор схватил трещотку, размотал ее веревку и шагнул на середину палубы. «Даже если Стэнфорд и Кроуфорд были правы в своих выводах, мы не можем знать, нужно ли добиваться у ревущего быка определенной высоты тона или тембра, или же код должен быть сгенерирован рисунком перепадов высот». Грей попытался его успокоить. «Будь это так, мы должны предположить, что Стэнфорд намекнул бы на это в своих бумагах». Сюэ кивнул в знак согласия. Я заметила, что в деревяшке были просверлены маленькие отверстия. Как будто украденный Крофордом священный тотем был специально приспособлен для этой цели. Держу пари. Звук, которого мы хотим добиться, появится, когда ревущий бык достигнет максимальной скорости и громкости. «Я сделаю все возможное», — пообещал Кадир Нумери. К этому моменту директор музея полностью развязал трещотку. Он держал веревку за петлю, а весло висело у его лодыжек. Все отошли на шаг назад. Нумери глубоко вздохнул и начал медленно вращать трещотку над головой. Сюэ поднял свой телефон, чтобы сделать видеозапись. От вращающегося острия донесся приглушенный гул. «Быстрее!» — подбодрил его Грей. Кадир Нумери не нуждался в советах. Он явно умел работать запястьем и рукой, удерживая плоскость полета трещотки под идеальным углом. Острие превратилось в размытое пятно — Его гул поднялся по громкости до гула гигантского улья. Тем не менее, Нумери усилил темп. Все застыли в ожидании. Даже сердце Сейхан забилось сильнее, как будто в такт этому темпу. А затем старый шнур ревущего быка лопнул. Кусок дерева, кружась, взлетел высоко над палубой. Все стояли, глядя, как вместе с ним улетают все их надежды. Юн вскочил и, вскинув руку, поймал трещотку в воздухе, продемонстрировав свою молниеносную реакцию. Сайхан сомневалась, что смогла бы поймать ее так же ловко. Юн приземлился и опустил руку. Выйдя на открытое пространство, он протянул деревяшку к на Нумери. «Спасибо», — сказал директор. «Мне следовало додуматься, что нужно заменить старую веревку». Он повернулся к Сюэ. «Я могу сделать новую, но она должна быть нужной длины». что и было быстро выполнено. Была найдена леска и пропущена через просверленное в деревяшке отверстие. Была отмерена нужная длина, а на одном конце сделана ручка в виде петли. Они попробовали снова. Через пару мгновений Кадир начал крутить трещоткой. Он размахивал рукой, ловко направляя запястьем полета острия. Инструмент вскоре подтвердил свое название, когда его тембр превратился в оглушительный рев. Своими более резкими обертонами он пронзал барабанные перепонки Сейхан, а его басовые звуки ощущались в груди. Это действительно звучало, как рассерженная бензопила, но достаточно ли громко? Кадир Нумери тяжело дышал, на лбу у него выступил пот. Взгляды присутствующих переместились с него на окружающее их водное пространство. Увы, никакой реакции не последовало. На востоке продолжал полыхать огненный монстр — Из мрака доносились далекие залпы других извержений. В воду сотрясли несколько толчков. «Ничего не происходит», — простонала Гуанинь. Сэйхан была разочарована, но не удивлена. Она посмотрела вниз. Рядом с корпусом появился еще один колючий шар. Он хлестал шипами о борт лодки, но стекловолокно сопротивлялось его огненному прикосновению. Несколько шипов отломились». Они выглядели почти как коралловая ветвь, лежащая в музейной шкатулке. Взбиваемый крутящимся шаром слой пепла приоткрылся, показывая воду и как будто приглашая заглянуть в морские глубины. Внизу, переливаясь синими и огненно-красными всполохами, крутился водоворот огней. Сейхан прищурилась, но в следующий миг за ее спиной раздался треск сухого дерева. Она вздрогнула и обернулась. Рев тут же оборвался. Кадир, нумерив, вскрикнул. В присутствующих полетели щепки. Самая большая высоко взлетела, пронеслась над их головами и упала в море. Упав на один из плотов пемзы, она заскользила по слою пепла и, наконец, остановилась. У них на глазах одна из шипастых плавучих мин коснулась ее и вновь ушла под воду. При ее прикосновении обломок дерева вспыхнул, окутался клубом дыма, а через мгновение полыхнул пламенем. Директор музея опустился на колени. Возможно, трещотка была слишком сухой или в ней имелась скрытая трещина. Хэн попытался утешить его, но его слова оказались бессильны. Это все равно не работало. Сайхан оглянулась на подрагивающий пепел и вспомнила проблески огней под водой. Она обернулась, чтобы что-то сказать, дать надежду, однако роль утешительницы подходила ей плохо — Крик заставил ее замолчать. «Хватит цацкаться с ними! Убейте их всех!» Крикнул на мандаринском диалекте капитан Вэнь. Грянули выстрелы. Сайхан низко пригнулась и выхватила свой глок. Джоан бросился вперед, чтобы заградить собой гуанинь. Пуля попала ему в плечо. Во все стороны брызнула кровь. Сила выстрела отбросила его назад, на мать Сайхан. Гуанинь перелетела через перила и рухнула в море.